Глава 3. Господи, какая нелепая затея. Беннеты живут на ранчо Уиллоу-Банк, примерно в паре километров от нас по извилистой сельской дороге. Туда вполне можно добраться пешком, однако тетя Шерри решает меня подвезти. Во-первых, чтобы я не заблудилась, хотя в упор не вижу, как можно заблудиться на единственной дороге или пройти мимо ближайшего от нас ранчо. А во-вторых, чтобы я не сумела отвертеться. Образно выражаясь, меня тащат к Беннетам насильно. Провожу ладонью по лбу, вытирая пот. Хотя кондиционер работает на полную катушку в салоне тётиного минивэна, настоящая парилка. Мои ноги в коротких шортах прилипли к каждому сиденью. Наверное, именно так выглядит седьмой круг ада. Южная духота, повсюду одни поля и до скот, и тётя Шэри заставляет меня общаться с соседями. Едва приехав, я уже успела понять, что каникулы в Танаси сильно отличаются от краткого визита в Танаси. Мы миноем столб с табличкой, сообщающей название ранчо, и поворачиваем на подъездную гравийную дорогу. В отличие от нашего ранчо, у Уиллоубанк не прячется за сплошным каменным забором под 3 м, и путь не преграждают ворота. Проехав мимо трактора на краю луга, мы паркуемся рядом с домом. Я прямо вся мокрая. Мне доводилось общаться с кучей знаменитостей, начиная со скоростных звёзд и заканчивая боссами крупнейших киностудий Голливуда. Но при этом я превращаюсь в сплошной потный комок нервов от перспективы поздороваться с какой-то девчонкой, с которой училась в первом классе. Господи, да что со мной не так? Будь вежливой и улыбайся, советует тётя Шерид бодрым голосом, который немного успокаивает. Тем не менее, подозреваю, что откажись я выходить из машины, она выволочет меня за ноги. Хотя бы один друг fair в юна руку, не только мне, но и тёте Вряд ли её пролечишает перспектива всё лето провести в заперти с недовольным подростком. И не забудь вернуть противень, добавляет она. Ладно, глубоко вдыхаю горячий воздух и засовываю посудину под мышку. Будет сделано. Расслабив плечи, выбираюсь из машины и направляюсь к стопу к дому. Не успеваю пройти и 2 м, как за спиной раздаётся хруст гравия под колёсами. Тётин минивэн стремительно скрывается за поворотом в клубах пыли. Она меня кинула. Я-то собиралась лишь поздороваться, отдать Противе и вернуться в безопасную печку на колёсах. Неужели тётя Шериф в самом деле рассчитывает, что я останусь тусоваться с незнакомкой, а вдруг Саванна Беннет тоже едва меня помнит и сочтёт чудачкой, когда я накинусь на неё с напоминаниями об ульём порошечной дружбе? Мне придётся топать домой пешком и поджав хвост от стыда. Да, прогулка недолгая, зато какая унизительная. «Ох, и устрою я тётушке, когда вернусь!» Стиснув зубы, поднимаюсь по ступенькам на крыльцо. «Соберись!» — бормочу сама себе. «Так, мы за городом, в сельской глуши. Народ здесь простой, дружелюбный, всё пройдёт как по маслу. Господи, да стучи уже!» Тяжело сглотну в барабане костяшками пальцев в дверь. Проходит несколько долгих мучительных мгновений — Наконец из дома раздаётся приглушённый шум, затем щёлкает замок, дверь распахивается и передо мной предстаёт низкорослая женщина. "День добрый", она приветливо улыбается, однако бровь вскинута в немом вопросе. Видимо, это и есть Пэтси Беннет, мама Саванны. Возможно, я даже встречалась с ней в далёком детстве, однако память ничего не сохранила. Возможно, и мама с ней встречалась, беседовала у школьных ворот, кто знает. Здравствуйте. Простите за беспокойство. Я я племянница Шэри Хардинг. У меня дрожит голос. Странно представляться племянницей Шэри Хардинг, а не дочкой Эверта Хардинга. Слова режут слух. Она попросила отнести вам противень, так что вот, держите. Протягивая названный предмет, надеясь с вежливой улыбкой. О, спасибочки, дорогуша. Миссис Беннет выходит на крыльцо и окидывает меня с головы до ног придирчивым взглядом. чувствую себя микробом под микроскопом и буквально слышу, как у неё в голове крутятся шестерёнки, сопоставляя очевидные факты. Племяшке Шэри задумчиво тянет она: "Так значит, ты?" "Да", не дав ей закончить, резко отвечаю я. Судя по выражению её лица, она и так знала ответ. Всё же у Шэри Хардинг только один брат. "А на самом", добавляю с нервным смешком, чтобы не сойти за грубиянку. Мне ужасто чертело, как всех заботит мой отец. Для меня он просто папа, папа, который слоняется по дому в тапочках и вечно горланит в душе. "Ох, славно, славно", кивает миссис Беннет. Однако в её голосе не слышно особой радости. Прижав противень к груди, она опирается на дверной косяк. На лице по-прежнему улыбка, но брови слегка сведены. "Вы погостить приехали? Надеюсь, прессы не пронюхает, иначе тут выстроится пробка до самого Нэшвилла". Вероятно, она вспомнила наш прошлый визит. Не возьму в толк, как разлетаются вести, однако и пресса, и фанаты всегда в курсе папиных передвижений. Отдых на Багамах в честь годовщины свадьбы, журналисты ждут родителей в отеле, не успевает приземлиться самолёт. Поездка к родственникам на День благодарения. Фанаты со всего штата стекаются к Кранчу в надежде хотя бы одним глазком посмотреть на кумира и даже разбивают лагерь под забором, пока их не разгоняет полиция. Мы тогда почти не высовывали носа из дома, только однажды решились съездить в Нэшвилл. Выехали с утра пораньше на рассвете. Вспоминая об этом, я вдруг осознаю, что соседи скорее всего были не в восторге от такого нарушения привычной тишины. Нет, я приехала одна, успокаиваю я миссис Беннет. Иными словами, не переживайте, я не привлеку толпу paparazzii или арту фанатов. Поживу здесь какое-то время, отдохну от Лос-Анджелеса. Мы не хотим афишировать мой визит. Ох, на лице миссис Беннета отражается облегчение. Но я и слова не скажу. Спасибо, от души благодарю я. Сейчас никому не нужно, чтобы соседи болтали о нас всякое. Я уже было намереваясь распрощаться и отчалить, но вспоминаю настоящую причину своего визита. Э-э, я хотела Асаванна Дома? По-моему, мы вместе ходили в первый класс у миссис Беннет, загораются глаза. Верно, ходили. Обожди, сейчас кликну. Она разворачивается и исчезает в глубине дома. Саванна. Слава богу, я хотя бы не ошиблась насчёт знакомства с Саванной Беннет. Нервно переминаюсь с ноги на ногу и потираю предплечья. Из дома доносится ветерок кондиционера и приятно обдувает ступни. Я поддаюсь искушению подойти немного ближе и подставить холодкое разгорячённое лицо. Даже в тени духота невыносимая. Стою я так минуты две, прислушиваясь к неразборчивым голосам из глубины дома. Может, Саванна не хочет встречаться с какой-то девчонкой, с которой не виделась 100 лет и которую выпрыгнуло как чёрта из табакерки, а миссис Беннет уговаривает её выйти и поздороваться хотя бы из вежливости. Божалуй, я тогда под землю провалюсь от стыда. «Подслушиваем?» — внезапно раздается за спиной. Сердце выпрыгивает из груди, и я резко оборачиваюсь. «Ты кто такой?» — спрашиваю светловолосого парня. Тот стоит у крыльца, опираясь на лопату. На нем калоши, покрытые засохшей глиной. Он выглядит лишь немногим старше меня. На лице грязные разводы, прическа из серии, и я упала с сеновала, тормозила головой. «Прости», — говорит парень, — «у нас тут обычно чужаки не ходят. Чего ты ищешь?» «Я жду саванну». Чувствую себя по-дурацки. Жду кого-то, кто, похоже, не хочет даже выйти и поздороваться, не говоря уж о том, чтобы тусоваться со мной всё лето. Я не воришка, честно. Майлз представляется парень и протягивает мне перепачканную ладонь. Один из отпрысков Беннетов. Тот, что поумнее и покрасивше. Ох, так значит, у Саванны есть брат. М-м-м, мычу я, уставившись на протянутую грязную руку. Майлз усмехается. «А ты, гляжу, не из сельских», — замечает он. «Полагаю, факт очевиден». Чудно говоришь. Ты откуда? Это как посмотреть. Родилась я здесь, так что чисто технически отсюда, тем не менее, поджав губы, отвечаю, из Калифорнии. Клёво. Я бы хотела научиться сёрфить, вздыхает он. А Саванну откуда знаешь? Мы вместе учились в первом классе. Судя по удивлённому выражению лица, Майлу кажется странным, что такая давняя знакомая вдруг заявилась на их пороге по прошествии стольких лет. Вероятно, он ожидал нормального объяснения, по-настоящему оправдывающего мой приход, нечто вроде: "Ох, да, мы познакомились на тусовке пару месяцев назад". За спиной раздаются шаги, и я вновь поворачиваюсь к дому. Наконец-то изволила спуститься Саванна Беннет. Скорее всего, из чистого любопытства, но мне остаётся довольствоваться малым. Она ниже мамы, буквально метр с кепкой, и в купе с сияющими розовыми мешками выглядит младше меня. У неё русые волосы с рыжеватым отливом, на круглом лице большие ясные глаза, обрамлённые длинными ресницами. В отличие от местных, которые поголовно ходят в фланелевых рубахах, на ней светлый джинсовый комбинезон с шортами. Под ним виднеется полосатая футболка. Саванна улыбается тепло и дружелюбно, от чего тугой узелок в груди немного ослабляется. "Я думала, мама надо мной прикалывается", говорит она, выходя на крыльцо, затем окидывает меня внимательным взглядом. прямо как её мама недавно. Но это, правда, ты, а? Интересно, она в самом деле меня вспомнила или имя показалось ей знакомым, как мне её. Вдруг мелькает мысль, что она, скорее всего, понятия не имеет, куда внезапно пропала её подружка. Вряд ли я собирала всех друзей на игровой площадке и официально сообщала о переезде. Вероятно, в один прекрасный день я просто исчезла и вскоре все уже забыли о моём существовании. Мы потом приезжали навестить родственников, но я ещё была слишком маленькая и не отходила от родителей. Не припоминаю ни одной встречи со старыми друзьями. Помню только, как мы перебегали в машину в сопровождении охраны и как незаметно выскальзывали через задние двери, пытаясь спрятаться от папарацци. Ага, вы плати, неловко усмехаюсь я. Разве вы не в Лос-Анджелесе живёте? спрашивает Саванна. У неё не такой деревенский говор, как у матери и брата. Значит, она в самом деле меня помнит. Заметив, как мои брови невольно поползли вверх, она тушуется. Я малость за вами слежу. Не слишком странно. Просто время от времени в ленте мелькает имя Эверета Хардингтон, но ну, я и кликаю на её лице внезапно проступает ужас, будто она не в состоянии остановить поток откровений. Чёрт, теперь ты считаешь меня сталкером, да? И почему я назвала его по имени? Надо было сказать твой папа. Саванна, прерываю я её бормотание. Всё нормально. Она закрывает лицо ладонями от стыда и даже немного стонет. Я подавляю смех. Её реакция кажется мне забавной, в основном потому, что никто раньше так не нервничал при знакомстве со мной. В школе всем наплевать, кто мая отец. У них самих мама-модель или папа-рок-звезда, или бабушка-модный дизайнер. Почти у всех есть какие-то связи со знаменитостями. А следовательно, известный родственник там дело вполне обыденное. А тянет Майлс, затем втягивает воздух через стиснутые зубы. Видимо, до него наконец дошло. На лице смесь восторга с ужасом. С соседней ранчо это твои родичи? Я настороженно киваю. Судя по тому, что тётя одалживает у Пэт Сибенет всякие кухонные принадлежности, с соседями вполне неплохо ладит. Но кто знает? Может, они затаили на нас обиду? Может, втайне ненавидят за то, что мы, ну, знаменитые хардинки. Такое с нами случалось и прежде. У славы есть и минусы, в частности, зависть и неприязнь, в чём я убедилась на собственной шкуре. Значит, тот мужик из вспышки, ты его дочка? Я также дочь Марни Хардинг, лучшая подруга Раксаны Коэн и лучшая ученица мистера Сабатини, учителя химии. Но никто не идентифицирует меня по этим критериям. Важен лишь мой папа, словно единственная причина, оправдывающая моё существование это его ДНК в моём организме. Ага, она самая. Цыжу я сквозь стиснутые зубы. Мила Хардинг. К счастью, Саванна быстро переключается на другую тему. Ради меня или себя самой уж не знаю. Мама говорит: "Ты здесь на лето?" улыбается она. Круть, скучала по тебе, неси. Пожалуй, не знаю, правда, сколько тут пробуду. Месяц, а то и два. Я бросаю косой взгляд на Майл, за которой с любопытством меня рассматривает, и вновь оборачиваюсь к Саванне. Слушай, мы оставлять не виделись, но по правде говоря, мне действительно не помешало бы компания на лето, ну, помимо тёти с дедушкой. Ох, Саванна слегка щурится. То есть нужно тебя поразвлекать пару месяцев. О, боже, сердце уходит в пятки. Вот так кляпнула. Прости, зря я пришла. Саванна вдруг разражается приятным мелодичным смехом, затем хватает меня за предплечье и весело кричит: "Да я прикалываюсь". Ох. Майлс присоединяется к смеху сестры. Я роняю взгляд на деревянный пол под ногами. На самом деле, я не всегда такая нервная. Просто ситуация несколько выходит за границы моей зоны комфорта, и мне сложно выстроить правильную линию поведения. "Ага, мы можем дружить", успокаивает меня Саванна, отсмеявшись. Я поднимаю на неё взгляд, и она мило улыбается, ведь мы уже были когда-то подружками. "Спасибо", говорю я тихо, почти шёпотом. "Ну хоть какой-то прогресс". "О", вдруг восклицает она и машет брату, словно он обязан прочесть её мысли. Возможно, он действительно это умеет, раз они родственники. "Мне-то откуда знать? У меня нет ни братьев, ни сестёр. У нас сегодня автопикник". Примечание: автопикники Пикники, которые проходят на парковках у откидных багажников пикапов или других автомобилей, традиционно устраиваются перед спортивными играми, иногда после игр. Конец примечания. Ничего особенного. Чисто потусуемся с друзьями. А и да с нами познакомишься с местными ребятами. Нас тут не так уж много. Автопикник? В голосе невольно проскальзывает удивление. Вы реально проводите такие тусы? В самом начале актёрской карьеры папа снялся в одном проходном фильме, в котором была сцена на автопикнике, где его персонаж наконец добивается расположения возлюбленной и целует её на платформе пикапа. При просмотре той сцены я прямо вся корчилась и даже сейчас при воспоминании меня передёргивает. Наблюдать за тем, как твой папа с кем-то целуется на экране, просто мерзительно, особенно когда этот кто-то не твоя мама. «Ого, приглашение отменяется», — говорит Майлз, неодобрительно качая головой. Однако почти сразу на его лице расползается ухмылка, подсказывающая, что он лишь шутит, ибо до меня, очевидно, туго доходит. «Не, приходи, конечно, я предупрежу Блейка». «Кого?» «Нашего двоюродного брата», — отвечает Саванна. «Вечеринку организует он». «Однако я не спешу соглашаться. Из-за раннего пробуждения и долгого перелёта со сменой часовых поясов я ужасно вымоталась». да и рискованно нарушать правила Рубана в первый же день. Может, сегодня лучше остаться дома с тетей и папаем. С другой стороны, автопикник. Наверное, будет весело. Я вытирою пот со лба. Н даже не знаю. Придет много народу, а мне, правда, не следует. «Теперь ты в Фервью, патрушка», — усмехается Саванна. «Понимаю, ты только приехала, поэтому еще не в курсе. Когда тут, наконец, намечается какая-то движуха, ты не раздумываешь, ты просто идешь».